Глава 187. Предостережение Азика. Клейн был настолько потрясён эффектным появлением почтальона, что не мог прийти в себя добрых секунд 5. Лишь затем он осторожно наклонился и поднял бумагу с пола. Даже если господин Азик потерял большую часть способностей после амнезии, одного этого посланника хватит, чтобы уделать потустороннего седьмой, а то и шестой последовательности. Мысленно усмехнулся Клейн, представив свое растерянное и полное зависти лицо. Он не стал сразу раскрывать письмо, а аккуратно убрал его в карман вместе с амулетом глубокого сна и другими вещами. Карета еще долго стучала колесами по улицам и, наконец, добралась до улицы нарциссов. Когда Клейн вышел из кабины, он машинально глянул на кучера Сизеля. Тот улыбался, взгляд был спокойным и расслабленным, ведь он не заметил даже намека на странность. Клейн открыл духовное зрение и вновь взглянул на кучера. Убедившись, что все в порядке, он едва заметно кивнул тому на прощание и направился к дверям дома. Он бросил взгляд на балкон второго этажа и ведущую к нему водосточную трубу. Задумался на пару секунд, но все же решил сохранить честь и не лезть через окно, как воришка. Что до одежды с пятнами крови, завтра он отнесет ее в черный терновник, где через полицию передаст специальной прачке. Так можно будет избежать лишних вопросов со стороны горничной Беллы и сестры Мелиссы. Перед тем, как спрыгнуть из окна днем, Клейн заранее снял внутренний замок с парадной двери. Теперь же, воспользовавшись тишиной глубокой ночи, он бесшумно вставил ключ и ловко юркнул внутрь. Плотно прикрыв дверь и снова заперев ее, Клейн беззвучно выдохнул и на мягких цыпочках поднялся на второй этаж. У двери в свою спальню он неторопливо достал карту Таро, вставил ее в щель замка и легким движением вскрыл сделанную им же защиту. Затем он вошел внутрь, снова заперся, снял одежду и, наконец, позволил себе полностью расслабиться. Все равно прямо как настоящий вор, с усмешкой покачал головой Клейн, неторопливо доставая револьвер и пряча его под подушку. Закончив все приготовления, он зажег газовую лампу, Наконец достал письмо и сел за письменный стол. «Прости, что пишу тебе только сейчас. Все это время я был занят, искал следы своего прошлого, встречался с бывшими учителями и однокурсниками, чуть ли не каждый день болтал с ними до поздней ночи. Прочитав твое письмо, я наконец понял, почему за последние два дня со мной происходили странные вещи». Сначала в гостинице полиция обыскала все комнаты, а затем ночью кто-то пробрался внутрь и устроил обход, наверняка с потусторонними способностями, уверяю тебя. Оказалось, тот самый вице-адмирал Ураган Цилингос проник в Бэквунд и учинил немало кровавых дел. Насколько я помню, он в розыске не только у нас в Лоэне, но и в империи Фейсак, республике Интис и королевстве Феен «Интересно, какая назначена награда за его поимку?» Машинально подумал Клейн. Ответа не последовало. Азик уже перешел к другой теме. «Описанная тобой способность пастыря кажется мне до боли знакомой. Будто я уже встречал ее, сталкивался с ней раньше. Но я никак не могу вспомнить подробности, и это ужасно мучает меня». «О, господин Азик заинтересовался пастырем. Отличный повод привлечь его к делу. Какое совпадение!» Нет, не совпадение. Это закономерность. Судя по всему, господин Азик прожил уже больше тысячи лет и, скорее всего, достиг высоких ступеней. Значит, в своей первой жизни, а может и в последующих, он сталкивался с множеством последовательностей и потусторонних путей. Те, что по-настоящему выделялись, наверняка отпечатались в его памяти — Другими словами, не только пастырь, но и такие пути, как «безмрачный», «охотник на демонов», «хранитель» и им подобные тоже могут вызвать у него ощущение дежавю. Если этот загадочный предмет, за которым охотится Цилингос, будет соответствовать одной из последовательностей, Азик непременно заинтересуется и, может, узнает его, по крайней мере, я так надеюсь. Клейн посомневался недолгое время, но затем разложил все теории по местам и продолжил чтение. О ритуале жертвоприношения, который ты упомянул, я вспомнил кое-что довольно давно. Видимо, впечатления были очень яркими. Возможно, в одной из моих прошлых жизней, или даже в самой первой, я был жрецом. Я должен заранее предостеречь тебя. При проведении ритуала жертвоприношения нужно быть крайне осторожным. Нельзя полагаться на совесть зловещих божеств и некоторых скрытых сущностей. У них попросту нет такого понятия. Кроме того, ты должен обладать сильным навыком распознания, распознания зла. Темные божества и демоны часто создают себе безобидные личины, и тебе надо видеть сквозь них. Хочешь мое мнение? Ни в коем случае не совершай жертвоприношений тем, в ком ты не уверен. Иначе твоя душа сама станет жертвой. Ага, проще говоря, злые божества и демоны могут прятаться за масками, прикидываются кем-то, кто вызывает доверие. Как в интернете, за милой аватаркой няшной девочки вполне может скрываться взрослый мужик с грязными ногтями. И даже если при личной встрече ты удостоверился в ее внешности, не расслабляйся. Может, это просто парень в юбке? Хоть Клейн и понимал, что жертву будет даровать самому себе, он с полной серьезностью отнесся к предостережениям профессора и внимательно их перечитал. Поделившись мнением, Азик тут же перешел к изложению самого ритуала в том виде, в каком он его знал. Прежде всего, нужно подготовить жертвенник. В зависимости от того, какому божеству или относительно безвредному, скрытому существу ты собираешься принести жертву, необходимо начертить соответствующий символ, а также использовать травы и минералы, связанные с его областью воздействия. Конечно, их можно заранее переработать в святое масло, благовоние, мази и тому подобные вещи. Символ? клей опешил. Он — шут, не принадлежащий этой эпохе. Вдруг понял, что даже не знает, какой символ может принадлежать ему. Мысль перескочила дальше, и он сразу вспомнил сложный узор, высеченный за высоким креслом во главе бронзового длинного стола. Узор, составленный из ока без зрачка, символа тайны и скрученной нити, символа перемен. Наверное, это и есть мой символ. Точнее, символ меня, пребывающего над серым туманом — Мои области влияния, тайна, перемены, удача. Хотя я не уверен, придется попробовать. Хм, даже если я ошибусь с символом, но правильно произнесу имя жертва не уйдет ни тому. В худшем случае ритуал просто не сработает, в этом я уверен. Клейн задумчиво провел пальцем по бумаге. В его голове постепенно складывался план. Он вновь сфокусировался на письме и продолжил читать. Затем тебе нужно выяснить, требуют ли соответствующее существо жертвоприношения в строго определенное время. После этого проводи ритуал по стандартной процедуре, пока не закончишь чтение священного имени и молитвенных слов. Ты должен помнить, что использовать нужно язык великанов, драконов, эльфов или древний гермес. Через них можно установить прямую связь с силами природы, необходимую для общения с избранной сущностью. Более точное обращение и саму молитву ты можешь составить сам, но не обязательно должны содержать такие ключевые слова, как моление, взгляд, подношение, царство, врата и открытие. Наконец, ты используешь материал, обладающий духовной природой, и с его помощью в сочетании с материальными вибрациями, созданными заклинанием, сформируешь начальный канал – проход к вратам царства избранной сущности. Если она проявит интерес, жертвоприношение будет завершено. Этот шаг не обязателен. Если ты сумеешь сильно заинтересовать существо, оно само откроет врата своего царства сразу после прочтения заклинания и установит устойчивый канал. Однако это почти всегда означает опасность. Такие действия не характерны для подлинных богов или относительно доброжелательных скрытых сущностей. На прямой отклик идут, как правило, лишь злые боги и демоны, нетерпеливые и движимые своими целями. Материалы с духовной природой стоят недешево. Интересно, получится ли мне просто с помощью заклинания открыть нечто вроде «Врат призыва», задействовать хоть каплю той таинственной силы над серым туманом? Хм, сначала попробую так. Если не выйдет, тогда придется идти на подпольный рынок и закупаться нужными ингредиентами. Надеюсь, не потусторонние материалы тоже подойдут. Главное, чтобы обладали какой-то духовностью, наверное. Но мысленно Клейн сразу себя успокоил, вспомнив про анонимный счет с тремя сотнями золотых фунтов и припрятанную заначку в десять с небольшим. Материалы с духовной природой и по-настоящему потусторонние материалы — не одно и то же. Например, сердце, оставшееся от Юджина Худа, — это потусторонний материал, а чешуя с черным отливом — просто вещь, обладающая духовной природой. Прочитав письмо мистера Азика до конца, Клейн щелкнул пальцами, высвободив духовное пламя, и превратил лист в горстку пепла. Залу он аккуратно высыпал в мусорное ведро. На дворе уже стояла глубокая ночь. Клейн не стал торопиться с проведением ритуала — Сначала он собирался как следует все распланировать, продумать возможные риски, а уж потом переходить к делу. Он давно начал подмечать в себе один недостаток. Когда есть план, он действует рассудительно и осмотрительно, но стоит лишь выйти за рамки подготовленного при внезапном озарении или импульсе, он тут же склонен видеть только хорошее и напрочь игнорировать возможные риски. Проще говоря, стоило поддаться импульсу, и он тут же нарывался на смерть. Клейн прикрыл лицо рукой, будто бы смущаясь самого себя. На следующий день Дан Смит, уже обсудивший все с карателями и сердцем механизма, начал распределять задания. Клейну тоже поручили дело — провести проверку людей, которые имели связи с Лейнер Вуссом. Впрочем, по внутренним правилам ночных наблюдателей и с учетом его положения, ему не нужно было заниматься теми, с кем он уже знаком лично. Разумеется, его дневные занятия по рукопашному бою никто не отменял. К тому же и сам Дан не рассматривал Гавейна как ключевого следователя в этом деле. Бэклунд, район Хилстон. Внутри дома с садом и собственной конюшней. Цилингоз, обладатель широкого подбородка и глаз цвета темной бирюзы, окинул холодным взглядом лежащего без сознания мужчину, снял с него одежду и надел ее на себя. Затем он не спеша подошел к зеркалу в полный рост и уставился на свою левую руку в черной перчатке. Ткань слегка шевелилась, будто переваривала что-то внутри. А на ее внешней стороне проявлялись и исчезали искаженные линии. Спустя всего несколько секунд фигура в зеркале покрылась легким сиянием. Мышцы, кожа и кости начали меняться самым жутким образом. И уже вскоре Цилинго стал точной копией мужчины, лежащего на полу. И рост, и лицо. И даже выражения лица были идентичны.